Глава 11. Доропший Григорий добрался достаточно быстро. Волчья рысь была предназначена для подобных маневров. Правда, дыхание все-таки сбилось. Раны не до конца затянулись. И после длительного бега голова слегка кружилась. Но гвардеец не стал обращать на это внимание. Преображаться в человека Белов не стал. Рыжеватый тень подкрался к дому. Невольно сглотнул слюну от ароматных запахов ужина, витающих под окнами, и прислушался к голосам раздающимся из гостиной. Мать своим привычным тихим тоном выговаривала Софья о воспитании детей. Сестра отвечала нехотя, как всегда бывало, когда не желала ни особо разговаривать, ни грубить. Сам Гриш уже давно бы переменил тему, но мать не замолкала, настойчиво твердя о вреде чтения для юных девиц. Лукешка то и дело подакивала матери. Для тонкого звериного слуха ее голос казался особенно пронзительным и визгливым. Сестра сорвалась на особенно дребежащую ноту. Волк невольно рыкнул, и тряхнул головой. «Потише вы!» Словно в ответ недовольству зверя раздался мрачный голос Петра Григорьевича. По всей видимости, отец тоже сидел в гостиной. Вот раскудахтались, дуры. Женщины замолчали. Григорий представил себе, как мать сразу же опустила взгляд. Лукешка обиженно надулась. А Софья выдохнула, понимая, что наступила передышка. «Надо бы Гришку навестить!» Младшая сестер решила сменить тему. «Узнать, как он там!» Волк осклабился и дернул губой. Только Лукерья не хватало в доме Бутурлиных. Хотя именно ей будет полезно столкнуться с графом Шуваловым. При мысли о том, как сестра испугается, Белов довольно хмыкнул. «Нечего его навещать», — отрезал отец. «Пусть дурь из башки выветрится сперва». «А если нет?» — вдруг спросила Софья. «Что нет? Если это не дурь. А что ж еще?» — фыркнул Белов-старший. «Ты эту девку видела? Ни рожи, ни кожи. Подержаться и то не за что». В доме вдруг замолчали. Григорий не сразу понял, что глухое рычание раздавалось из его глотки. Понимая, что выдал себя, и что сейчас прибегут слуги, гвардейц неспешно преобразился и поднялся на крыльцо. «Григорий Петрович, это вы тут под окнами?» — обрадованно воскликнул лакей. «А ты думал, кто?» — усмехнулся Белов. «Так, говорят, зверь лютый в Петерсхофе объявился. Мужиков жрет, девок портит». «Ну ты не девка, тебе-то что бояться?» — осклабился Григорий, направляясь в гостиную. «Докладывать не надо. И так все меня слышали «Как, впрочем, и я всех». Он вошел в комнату, холодно кивнул родителям, скривился при виде Лукешки и направился к Софье. «Софьюшка, уж прости, что позабыл весточку послать. Дел много было». Звонко мокнул сестру в щеку. Григорий быстро обернулся к отцу. «Поговорить надо». «Говори». «Здесь?» Гвардейц выразительно посмотрел на окончательно притихших женщин. Мать боялась поднять глаза на сына. Лукешка обиженно дулась. Софья лишь улыбалась. Правда, во взгляде старшей сестры то и дело проскальзывало беспокойство. «А что ж не здесь?» – хмыкнул Белов-старший. «Или стыдишься при всех прощения просить?» Сын усмехнулся, понимая, что отец намеренно старается вывести из себя. Возможно, он и позволил бы себе такое, но не сейчас, когда судьба его ведьмы была под угрозой. «Где Настя?» – только и спросил Григорий. «Настя?» – от неприкрытой насмешки в голосе отца хотелось зарычать, скали зубы. Гриша сдержался, понимая, что именно от его спокойствия зависит сейчас судьба девушки. «Невеста моя! Анастасия Платоновна Сбышева!» «Хороша невеста, коли найти ее не можешь!» Хмыкнул Петр Григорьевич. «Ты, Гриша, на сеновалах да в кустах парковых поищи! Глядишь, найдешь там и невесту свою, и женихов ее!» Преображенец все-таки глухо зарычал, не сводя с отца пристального взгляда. Волк внутри бесновался, желая вцепиться в горло обидчика. Синие глаза зло сверкнули. Черты лица начали расплываться. Батюшка! Возмущенный голос Софьи заставил Григория остановить преображение. Да что вы такое говорите? То, что вижу! отрезал тот. И ты, Сонька, в это не лезь! Не твое это дело! Не мое, согласилась та, делая знак брату помолчать. Да только и не ваши! Вот как! Решила по стопам брата пойти! Петр Григорьевич обернулся к сыну. Вот, полюбуйся, все твоих рук дело! Где? «Моя невеста!» Григорий смотрел на отца своим звериным взглядом, не мигая. «Я могу по запаху выследить карету, но я даю вам последний шанс. Где она?» Что-то дрогнуло в лице Петра Григорьевича. Показалось, или в глазах промелькнул испуг. Впрочем, Белов-старший тут же вновь сурово сдвинул брови. «Забудь эту девку!» — посоветовал он сыну. «Не достать тебе ее теперь! Никому не достать!» «Никому? Вы... Вы убили ее?» Не помня себя от ярости, Белов кинулся на отца, уже в воздухе преображаясь волка. В голове шумело. Глаза застилала кровавая пелена. Крики женщин сливались с рычанием зверя. Кажется, Петр Григорьевич кричал что-то. В комнату вбегали слуги. Но Григорий уже не слышал этого. Зверь рвался вперед, одержимый лишь одним желанием убивать. Рычание, вскрик, хруст костей. Зверь с рыком сжимает челюсти еще сильнее. «Гриша!» «Это твой отец!» — возглас Софьи прорвался в затуманенный разум. Белов вдруг ощутил во рту вкус крови и медленно рожал челюсти, выпуская руку отца, прокушенную насквозь. Петр Григорьевич стоял и в ужасе смотрел на огромного злобно скалящегося волка, чья шерсть отливала ржаной. «Гришка, не балуй!» — прошептал он бескровными губами и закатил глаза. Лакей едва успел подхватить падающее тело. Чувствуя угрозение совести, Григорий взглянул на побледневшую Софью. Та вскочила и бросилась к отцу. «Будь проклята, эта ведьма!» Вдруг произнесла Евдокия Андреевна, никому не обращаясь. «Будь проклята!» Мать говорила, точно выплевывала слова. С омерзением смотря на волка, когда-то бывшего ее сыном. Тот не торопился преображаться или жекается в содеянном. Только виновато дернул хвостом. Лакей уложили Петра Григорьевича на диван и один из них поспешил за теплой водой и бинтами. Софья взяла ножницы для рукоделия и начала разрезать рукав камзола, чтобы осмотреть раны на руке. Кровь все еще сочилась, пропитывая ткань рубашки, и Григорий поморщился. «Я теперь грехи всю жизнь замаливать!» хмыкнула Лукерия, которой надоело лежать без внимания. Она выпрямилась и расправила кружево на платье. «Так блуднице и надо!» Рык вырвался сам. Младшая сестра взвизгнула, вжимаясь в спинку кресла. «Гриша, хватит!» — строго прикрикнул на брата Софья. «И так вон зверем дел натворил!» Тот фыркнул, но послушался, вновь преображаясь в человека. Бросив быстрый взгляд на отца и убедившись, что раны не опасны, осознание Пётр Григорьевич потерял скорее от нервного потрясения. Белов подошел к Лукерье. «Выкладывай все, потребовал гвардеец. «Ну вот еще, усмехнулась та, явно наслаждаясь тем, что оказалось в центре внимания. «Лучше по-хорошему скажи!» Потребовал Белов, нависая над сестрой. «А по-плохому что будет?» вспыхнул Лукерия. «То, милая сестрица, что иначе и тебя, и отца будет допрашивать граф Шувалов. И не здесь, а в крепости апостольной!» Огрызнулся Григорий, демонстрируя перстень, отданный ему начальником тайной канцелярии. Перекрещенные перо и шпага напечатки говорили сами за себя. «Шувалов? При имени начальника тайной канцелярии Лукерья испуганно заозиралась. А он при чем?» при том, что похищение Фрейлины императрицы – преступление государственное», – рыкнул Белов. «И ответ за него держать придется по всей строгости закона». Лукерия побледнела и вцепилась в подлокотник. «Как государственное!» «Ты и сестру не пугай!» – Евдокия Андреевна Хмуро посмотрела на сына. «Исключена девка твоя из списков. Петр Григорьевич лично прошение подавал». Григорий Хмуро взглянул на Софью, ожидая объяснений, но в этот момент принесли ткань для перевязки и старшая сестра вновь повернулась к отцу. Белов скрипнул зубами и направился к выходу, понимая, что зря потерял время. Ни мать, ни Лукерья добровольно не расскажут, а вмешивать Шувалова в это, в общем-то, семейное дело не хотелось. На душе скребли кошки. Предательство отца, а потом и младшей сестры. И равнодушие Софьи — ощутимо задели преображенца. Хотелось перекинуться волком, долго бежать по лесу, а потом на поляне, завыть на луну чей и силуэт уже появился на голубом небе. Но сначала надо было найти Настю. Прижаться к ней, вдохнуть аромат мяты, исходивший от ее волос, и забыться в объятиях ведьмы. «Ты и не девку эту ищи, а грехи замаливай!» — крикнула мать вслед. «На отца руку поднял! А ведь он тебя от позора спас!» Белов обернулся, сверкнул глазами, заставляя женщин вжаться в кресло. Он уже хотел ответить, что думает про желание мать заставить молиться и его, и Настю. Но вдруг хмыкнул. А ведь вы правы, матушка, произнес преображение с почти весело. Помолиться стоит. У сестрицы моей, Ольги, в скиту. Он ведь недалече. Аккурат за день как раз обернуться можно, особливо если кони хороши. Испуг в глазах матери был красноречивее любых слов. Ты не поедешь туда! Евдокия Андреевна кинулась к двери, широко раскинув руки, точно птица. Не пущу! Гриша рассмеялся скорее над собственной глупостью. «Вы действительно думаете, что сможете меня остановить?» Миг, и огромный рыжеватый волк прыгнул в окно. Рама с треском распахнулась. Разбитые стекла посыпались на землю. Кажется, лукерье завизжала, а мать что-то кричала вслед. Но Грише уже было все равно. Волку стремился за своей ведьмой. Проскочив по парку и основательно напугав слуг, Белов легко перемахнул через ограду и широкой стелющейся рысью направился к чаще, темневшей неподалеку. Лес встретил зверя сумрачной прохладой. Солнце уже начинало клониться к горизонту, скрываясь за верхушками деревьев. Волк остановился и полной грудью вздохнул такие желанные запахи леса. Куртка тявкнул, чувствуя, как напряжение последних часов отступает. А вместо него появляется мрачная решимость. Белов чуть придержал зверя, успокаивая. А потом выпустил, как обычно спускают гончих со сворки. Волк прыгнул и помчался, стелясь над землей. Григорий не вмешивался. Преображенец прекрасно понимал, что после такого бега и ему и волку будет худо, но все равно бежал, стремясь успеть. Расчет отца был ясен. Прими Настя Пострик, пусть даже и насильственный. Даже Елизавета Петровна не смогла бы пойти против церкви. Но на Пострик, как и на венчание, нужно время. И потому волк бежал, несся, пружиня лапами по рыжеватому мху, серой тенью огибая стволы деревьев. Григорий прекрасно помнил дорогу к скиту куда сестра предпочла спрятаться от мира после того, как ее жениха казнили по приказу императрицы Анны. К всеобщему удивлению, Петр Григорьевич решение дочери поддержал. И с тех пор постоянно щедро одаривал монастырь. Лучшего места, чтобы скрыть неугодную невесту от сына. И найти было нельзя. К тому же в скиту было несколько ведьм. Это Белов знал наверняка. Приезжая на редкие встречи с сестрой, происходившие по обыкновению за монастырскими воротами, преображенец чуял силу. Правда, там она была какой-то другой, враждебной, отталкивающей любого, кто приближался к высоким белоснежным стенам. При мысли о том, что Настя сейчас одна против всех, волк лишь скрежетал зубами и бежал еще быстрее, хотя силы и так были уже на пределе. Зеленый мох, кусты, сквозь которые то и дело приходилось продираться, стволы деревьев. В какой-то момент Белов окончательно потерял счет времени. В голове гудело а язык то и дело вываливался на плечо. Несколько раз Григорий влетал в болото, мох под лапами рвался. И только чудом волк избегал трясины. Белов чувствовал, как при каждом вдохе горит его грудь, как болят ребра, как сбивается в кровь лапы. Но он все равно бежал и бежал. Запахи леса смешивались воедино. Перед глазами то и дело плясали огненные блики. Каждый вымых лапы давался с трудом. Понимая, что зверь вот-вот упадет, Белову пришлось перейти на шаг. Волк шумно выдохнул и, пошатываясь, побрел в сторону монастыря, над которым все еще олел закат, пытаясь прогнать блики, плясавшие перед глазами. Григорий моргнул раз, другой, и вдруг понял, что огненные от отблески пламени, полыхавшего над верхушками сосен, именно там находился скит. Дыхание перехватило, а потом волк, позабыв про усталость, кинулся вперед, туда, где над лесом бушевал пожар. Огонь то разгорался сильнее, то затухал прячась за краем леса, чтобы через несколько секунд вновь взметнуться вверх. Прижав уши, зверь несся, уже не разбирая дороги, понимая, что все равно опоздает, но все еще надеясь. Запах мятый ударил в ноздри, заставляя остановиться. Волк повел носом и заскулил, молотя хвостом по ногам. Настя, его ведьма с огромными серыми глазами. Она находилась здесь, где-то рядом. Сомнений быть не могло. К ее запаху примешивались и другие один из которых был слишком знакомым, заставляя Григория недоуменно нахмуриться. Что Левшин мог делать в лесу в компании его невесты? К тому же друг должен был быть. Сегодня на дежурстве. Холодок сомнений закрался в голову, заставляя Холку вздыбиться. Что если Левшин тоже участвует в заговоре? И выкрал Настю. Глухое рычание само вырвалось из горла. Хотя Петр Григорьевич вряд ли станет посвящать в дело посторонних. А уж тем более друга сына которого попросту презирал. Зверь шумно фыркнул, отбрасывая сомнения. Где-то неподалеку испуганно заржал конь. Потом послышались голоса. «Настин!» «Слегка испуганный!» «И Левшина!» Уверенно отвечающий, что они в безопасности. Во всяком случае, Настя находилась с Сашкой по доброй воле. Но ну и поскольку амурные похождения Левшина были Белову хорошо известны, то оставалось предположить самые невероятные. Друг каким-то образом прознал про козни Петра Григорьевича и решил помочь Гришиной невесте. Помотав головой, волк потрусил туда, откуда слышался шум. Не рассчитал и выскочил на тропинку, аккурат перед путниками. При виде огромного зверя гнедой заржал и взвился на дыбы. Настя испуганно вскрикнула, но тут же, признав, кинулась к волку. «Гриша! Белов! Вот чтоб тебя!» Ругнулся Левшин, роняя моментально выхваченный пистолет и успокаивая коня. «А что, если бы выстрелил? Так промазал бы! Что, я не знаю, что ли?» хмыхнул Григорий, мгновенно преображаясь и крепко обнимая невесту. От него пахло потом и болотом. Руки преображенца ощутимо подрагивали. Грудь вздымалась. Но Настя ничего не замечала. «Гриша!» – прошептала девушка, обхватывая ладонями такое родное лицо. «Пришел все-таки». В ответ преображенец лишь поцеловал невесту, еще крепче прижимая к себе, словно боясь потерять. «Что-то меня, Настасья Павловна, вы так бурно не встречали!» – весело заметил левшин хотя я и являюсь вашим спасителем». Настя ойкнула и спрятала лицо на широкой груди жениха. Белов усмехнулся. «Будет тебе, Сашка, насмешничать», слишком миролюбиво сказал преображенец. «К тому же ты еще не поведал мне, как оказался в ночном лесу наедине с моей невестой». «Гриша, твой друг меня спас», вмешалась Настя. «Если бы не он...» Девушка прикусила губу, понимая, что не сможет рассказать жениху всю правду о Петре Григорьевиче. Преображение схмыкнул и протянул руку другу. «Саш, я у тебя в долгу. Сам бы, скорее всего, не успел. Потом сочтемся», — отмахнулся Левшин. «Как ты вообще узнал, где Настасью искать? По запаху?» — отец сказал. «Вот так просто?» — не поверил Левшин. Взял и сказал. «Ну...» — Белов слегка помялся. «Руку я ему сломал, кажется». «Сломал?» — ахнул Настя с укором, смотря на жениха. Белов вздохнул. «Прокусил я ему руку» признался он, избегая укоризненных взглядов. Не сдержался. «Гриша!» – прошептала Настя, окончательно расстроенная тем, что явилась причиной вражды между отцом и сыном. Левшин хмыкнул. «Как думаешь, он жалобу Бутурлину отправит?» «Вряд ли». При мысли о том, что Петр Григорьевич будет жаловаться на сына оборотни лицу начальственному, стало почти весело. «Скорее уж, монашки, на тебя Сашка донос напишут, что девицу из кита похитил. Не напишут заявил Измайловец. «Невеста твоя там такое учудило, что они уши сами рады, что сбежала». Григорий с хитрым прищуром взглянул на смутившуюся девушку. «Тот огонь над лесом!» «Неужто ты? Они за нами кинулись!» «Ну, я и...» Настя махнула рукой. «Ой, Гриша, что нам государы не скажет?» Белов в ответ лишь рассмеялся и вновь притянул невесту к себе, целуя в макушку. Сейчас, когда ведьма была рядом, преображенцу все казалось легким и гнев императрицы, и объяснение с командиром. Даже ссылка в Сибирь не страшила преображенца. Он знал, что вынесет все испытания, коли его ведьма всегда будет рядом. Гриша с нежностью посмотрел на прильнувшую к нему девушку. Очередной раз благодаря Богу, что все обошлось. «На ночлег где станем?» Осведомился он у левшина. Тот нерешительно взглянул на Настю. «Гриша, нам идти надо!» Пылко возразила девушка. «Там... там заговор!» ней невидаль!» Григорий отмахнулся. «Граф Шувалов наверняка во всем разберется. Не маленький чай». «Но я же знаю, кто похитил бумаги Якова Брюса!» воскликнула Настя. «Кто?» При мысли о том, что отец может быть все-таки причастен к заговору, голос сорвался на рык. Девушка невольно вздрогнула. «Долгорукий!» «Что?» Опешил Белов. «Михаил?» «Нет. Дмитрий!» Торопливо в который раз девушка пересказала свои дневные заключения. До того момента когда встретилась с Петром Григорьевичем в дверях Монт-Плезира. Тут она замолчала. Ей не хотелось портить и без того сложные отношения сына и отца. «Даже так?» — хмыкнул Белов, делая вид, что не заметил заминки. «Но не мудрено. Долгорукие слишком высоко поднялись при малолетнем Петре II. По всей видимости, они не забыли своего величия. Поэтому и надо торопиться. Сообщить всю Шувалову», — настаивала Настя. «Думаю, что Александр Иванович уже сам все прознал. когда мы расстались. Он ждал преображенцев, чтобы идти по следу. Тогда чего же мы спешим? Усмехнулся Левшин. Он вновь занялся конем, напивая себе что-то под нос. Белов прошелся по поляне, собирая хворост. Затем вернулся и начал разжигать костер. Огонь вспыхнул почти сразу, весело заплясав по сложенным веткам. Поколебавшись, Настя присела рядом с женихом, Потом нерешительно склонила голову ему на плечо. Устал? Просто спросила она, как если бы преображенец просто вернулся домой с дежурства. Милов улыбнулся и обнял девушку. Почти невесомо коснулся губами голубой жилки на виске. «Я так боялся, что опоздаю», — прошептал он, пользуясь тем, что Левшин вновь отошел к коню. В жизни так никогда не бегал. Настя внимательно посмотрела на мужчину, сидевшего рядом. В отблесках огня его волосы отсвечивали красным. Синие глаза пытливо всматривались в лицо девушки. Хотелось вновь обхватить его лицо ладонями, прижаться к губам и забыться в объятиях. Воображение нарисовала картину, два сплетенных тела под соснами, жаркие вздухи, шепот в ночи и, левшину вместе с конем, старательно отворачивающийся от непотребства. Настя вздохнула, решительно поднялась и отошла к краю поляны, делая вид, что всматривается между соснами в белые сумерки северной ночи. Белов подошел и стал рядом, набросил на плечи свой потрепанный мундир. Замерзнешь еще, тихо сказал он. Девушка обернулась и посмотрела на жениха. «Гриша, я ты!» — улыбнулся он. «Настенька, ты — душа моя, единственная моя, только ты!»